Глава шестая. Высокий сын неба, пусть эта штука вознесет тебя еще немного выше. Надпись на торпеде подводной лодки «Морской петух». Подводник. В целом рефлексы у вас в пределах нормы. Доктор Харуми отложила в сторону фонарик и, взяв авторучку, принялась заполнять бланк осмотра длинными предложениями по уровню н е ч и т а е м о с т и оставляющими далеко позади шифровки командования флотом. А вот зрачки чуть расширены. На что у вас такая реакция, фрегат капитан? На вас, доктор, соврал фон Хартман и с удовольствием пронаблюдал, как стальное перо на миг зависло над бумагой, а на щеках доктора появился легкий румянец. В принципе, он даже не особо соврал. Харуми в с в о и 2 двадцать два с хвостиком коротким, как ее старательно убираемая под белую шапочку прическа, была на имперце одной из немногих особ противоположного пола, которых фрегат-капитану хотелось бы уложить в койку без всяких дополнительных оговорок, потому что некоторых матросов Ярославу хотелось накрыть одеялом, положить на подушку любимого вязаного зайца, он успел заметить уже трех, и рассказать сказку про рыбака, дочь морского царя и четыре заветных желания. Правда было и одно большое но. Сначала милейшую докторшу требовалось вытряхнуть из формы и д р а и т ь до тех пор, пока не исчезнет даже намек на запахи лекарств. После трехмесячного хождения по медкомиссиям в процессе списания на берег у Хана глубины выработалась очень стойкая идиосинкразия на врачей, даже очень симпатичных и очаровательно краснеющих. В другой ситуации я казалась бы польщена. Однако в нынешних обстоятельствах версия о последствиях алкогольного отравления выглядит более вероятной, чем естественная физиологическая реакция. Отравление? Недоверчиво переспросил Ярослав. С стаканом спирта после бултыхания в забортной водичке, доктор, вы о чем вообще? Там все последствия закончились раньше, чем я добрел до каюты. Не д у м а ю что вы в тот момент могли а сабр... э, адекватно оценивать свое состояние. парировала Харуми. Я вообще удивлена, как вы смогли спуститься по лестнице и благополучно дойти. м а р и а свидетельницы утверждают, что вас качало. Разумеется, меня качало. Все набили с ь в р у б к е как стадо свин. А рулевой сказали держать курс, так она и держала, при том, что лодку развернула лагом к волне и бортовая качка была градусов тридцать. И поэтому о д е я л о у вас Вздымалась, как плащу графа г о э м о н а Что, доктор, да вы же видели, я шел, закутавшись в три оборота. Не знаю, не знаю. Не отрываясь от тетради, отозвалась Харуми. Я же осталась в рубке руководить реанимацией лейтенанта Неринг. Кстати, о вашем совместном купании среди экипажа тоже ходят разнообразные слухи. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что фрегат-капитан тоже всего лишь слегка покраснел. Разве что сжатые до б е л и з н ы кулаки могли выдать, что фон Хартман в ы б е ш е н почти до предела. Любой из его прежнего экипажа, увидев Ярослава в подобном состоянии, побежал бы прятаться как можно дальше и надежнее, например в торпедный аппарат, хорошенько задраив за собой крышку. Слухи, повторил фрегат-капитан, разнообразные. Что ж, согласен, это моя недоработка. Если у команды остается время обсуждать купание, это значит уровень боевой подготовки совершенно недостаточен. Придется исправлять. Только не говорите, тут же встала на д ы б ы докторша, что вы из мелочномстительных соображений решили загонять бедных девочек учебными тревогами. У них сейчас без того слишком большая нагрузка на организм и особенно психику. Это замкнутое пространство, отсутствие личного укромного места, качка, с п и р т ы й воздух при погружениях. Предупреждаю, я вам не позволю еще и угробить их беспрерывными тренировками. фон Хартман не на шутку задумался, может ли длительный недотрах вызывать у молодых женщин резкое снижение умственных способностей. В том, что подобный н е д у г способен молниеносно поразить матросов и даже младших офицеров, Ярослав убеждался неоднократно. Чаще всего это происходило в процессе чтения протоколов из военной полиции. Кстати, о чтении. Не без усилий он оторвался от с о з е р ц а н и я пуговичек верхней части халата и перевел взгляд на полку с тематической литературой. Часть названий, разумеется, была на латыни, но вот остальные... Доктор, хотя Ярослав перебил х а р у м и н а полуслове, голос его звучал спокойно, скорее даже вкрадчиво. Вы никогда не вырезали себе аппендицит самостоятельно без наркоза и обезболивания? Простите, отложив ручку, доктор удивленно посмотрел а на фон Хартмана. Вы это серьезно спрашиваете? Я могу и по-другому сформулировать. Скажите, какой у вас опыт работы военно-морским медиком? Неминее странный вопрос, фрегат капитан. Доктор попыталась возмутиться, но как-то не очень уверенно и убедительно. Вы же должны были читать моё личное дело. Как выпускница императорского университета, я ещё во время учёбы прошла полный курс военно-полевой медицины у самого профессора Булочкина. После магистратуры была направлена в госпиталь Святой Заступницы. А ведь в самом деле, подумал фон Хартман, я же идиот-эдакий действительно читал её дело. И звоночек нет. р е в о н боевой тревоги должен был завопить уже тогда. Все же на поверхности надо было лишь немного включить голову. Я действительно читал ваше дело, произнес он вслух. Отличный послужной список, прекрасные отзывы коллег, да и университет вы окончили с бантом. Подозреваю, для женщины это еще более непросто. Но я не увидел там главного. Хоть какой-то практики работы с с у д о в ы м врачом. Хотя бы на торговом судне, не говоря уж о корабле. Вы в своем госпитале хоть раз имели дело с теми, кого только что вытащили на борт после торпедирования, обгорелых как головешка или наглотавшихся мазута? Знаете, чем различаются снаряды тип 7 и тип 9 стандартной корабельной пятидюймовки Конфедерации? Харум и медленно качнула головой. Да, вижу, что не знаете. Тип 7 это фугасный военного времени. С начинкой из тринитрофенола при взрыве дает ойму ядовитых газов и вихря осколков. Однажды на моих глазах из матроса вынули три десятка этой мелкой дряни, причем врач выискивал только самые крупные. По сравнению с семеркой тип девять сама гуманность. Полубронебойный, снаряжен тринитротолуолом, осколки сравнительно крупные, так что и раненых практически не бывает. Когда в человека на большой скорости прилетает кусок зазубренной стали... Он после этого, если живет, то плохо и недолго, пока кровь не вытечет. Фраза получилась длинная, и за это время доктор Харуми успела немного собраться с мыслями. Я по-прежнему не понимаю, к чему вы все это рассказываете, фрегат-капитан. Холодно сообщила она. Может, предположим, я не имею такого богатого опыта, как вам бы хотелось, но я врач, и поверьте, видом крови меня не напугаешь. Что вы врач, я верю. Меня интересует, какой вы врач. Я все еще не понял, лейтенант медицинской службы флота. Повысил голос фон Хартман. По какому профилю вы заканчивали университет? Что стояло у вас в дипломе? Я, Харуми судорожно з л о т н у л а Не желаю отвечать. На этот исключительно хамский вопрос. Как пожелаете, доктор. Улыбнулся фрегат капитан. В таком случае я просто запрошу нужную информацию по радио. Вы не посмеете. Посмею, посмею. Вы же тоже, наверняка, читали моё дело, медицинскую его часть. У меня там в анамнезе много всякого разного. Но вот в отсутствие решительности еще ни один служитель Гиппократа не заподозрил, так что будет играть в о с к о р б л е н н у ю невинность или кто вы, доктор Харуми? Громче, пожалуйста. Гинеколог. То, как Харуми произнесла это слово, должно было заставить змей с ее петличек сдохнуть в корчах, весело подумал Ярослав, не от яда так от зависти. Что ж, одна мина в заграждении обнаружена, осталось еще полсотни. Учитывая состав нашего экипажа, в чем-то даже логично, не так ли? Хотя обычно логика и кадровый отдел Адмиралтейства существуют в разных измерениях. И доктор, не надо на меня смотреть, словно вы собираетесь мне в горму вцепиться. Во-первых, я невкусный, во-вторых, повода нет. У меня на третьей лодке доктор вообще изначально был урологом, причем его-то знания оказались как нельзя кстати со всей бригады к нему с т р а д а л ь ц ы бегали, а на первой лодке врача не было вообще, только электрик с фельдшерскими курсами. Так что расслабтесь, ь ничего страшного не с л о Договорить фразу Ярославу не позволил глухой рев из носовой части подводной лодки. Следом раздался металлический грохот, чей-то отчаянный визг и запоздала его сирены. К этому моменту Ярослав был уже в коридоре, пробегая, точнее прорываясь через мешанину тел и приборов, к центральному отсеку. Сирена продолжала выть, вдобавок воздух стремительно насыщался какой-то мутной взвесью с характерным запахом. Срочное погружение! Расслышал он сквозь в о й с с ы л в а ю щ и й с я от волнения голосок Анны Марии. Задраить люки, кормовые рули, отставить погружение! Заорал фон х а р т м а н в проем люка. Продуть балласт вентиляторы на полную мощность, вактенный офицер. Бегом в носовой отсек. Выясняйте, что за хрень они учинили с гальюном. Миг спустя он получил чувствительный удар в бок чем-то круглым и твердым. В медицинской сумке доктора Харуми, протиснувшийся мимо командира с целью устремленностью игрции а учуявшего жёлуди кабана, явно были то ли гантели, то ли ручные бомбы. Фрегат капитан улыбнулся ей вслед, потёр н о ю щ и й бок и снова принюхался. Аромат отхожего места никуда не пропал, наоборот, за прошедшие секунды он стал заметно сильнее. Зато к нему не примешивалось запаха хлора. Значит, аккумуляторные ямы не затоплены и еще поживем. Анна Мария вернулась минут через пять, в о л о ч а за собой на буксире хлюпающую носом девчушку в мокрой и грязной форме с замотанной бинтом головой. Вроде бы одна из торпедисток, припомнил фрегат капитан, хотя сейчас это чудо даже мать родная вряд ли признает. Вот она, обличительный пафос восклицания т а р с и м о н я н был заметно смазан. Чтобы вытолкнуть виновницу случившегося вперед, ей самой пришлось вжаться между маховиками балластных цистерн. Девчушка в очередной раз всхлипнула и попыталась вытянуться, затравленно глядя на Ярослава. Хотя фон Хартман сидел на пуфике, глаза у них были примерно на одном уровне. Я просто, а ну как. Другие жертвы разрушений имеются. Через голову юной диверсанки осведомился фрегат капитан. Носовой г а л ь о н выведен из строя на неопределенный срок. Четко и громко доложила т е р с и м о н я н Второй отсек нуждается в тщательной отмывке и дезинфекции. Пострадавших физически, кроме матроса ш и г и н первичным осмотром не выявлено. Зато много пострадавших морально, добавила навигатор с момента катастрофы, пытавшаяся дышать через обильно смоченный духами платок. Даже так с демонстративной заинтересованностью переспросил фон Хартман. Хм, какая там глубина в нашем районе? Девяносто сажений. Надо бы провести внеплановое учение, лечь на грунт часов на десять-двенадцать, полная тишина в отсеках, никакого хождения, особенно по всей лодке к кормовому гальюну. Он был уверен, что громкая связь выключена. Однако полный н е и з б ы в н о й тоски, как любили писать в старинных книгах, стон донёсся из носа и с кормы. Они все ошибались, каждый. Они все ошибались изначально. Не так уж и сильно, но в нашем деле не требуется ошибаться сильно, чтобы тебя убило. Да, никто из этих летчиков не погиб в бою. Только после. Их всех погубила недостаточная летная подготовка. Эван ц я н о как учебный фильм ударных полусотен войска Морского. Лента первая. Капитан Такэда. Личное время экипажа. Очередная капитанская прогулка Такеды с мечтой слегка развеяться после вахты закончилась на ангарной палубе. Шумное собрание в стороне от главных рабочих мест экипажа привлекло его внимание. Станичницы окружили самолет в стояночных замках и обсуждали что-то настолько активно, что появление командира попросту не заметили. а й в а н т а к е д а вспомнил уроки неформального курса грубой шутки Далина Макхемила в академии. И постарался до последнего не привлекать к себе внимания. Здорово полусотня! Гаркнул он с п и н ы девчонок своим лучшим командирским голосом. Рэнгабанзай! Слитный рефлекторный в з в и з г н е с к о л ь к и х д е с я т к о в глоток на восточной манер срубил хулиганскую выходку на взлете. Но «Ну и что это за стихийное боярское собрание, чтобы скрыть неподобающие эмоции от з в о н а в ушах? спросил Айвен у пестрой толпы вокруг одинокого казачка. Та я мы поспорили, что знают кабину с закрытыми глазами. Первый на вопрос капитана откликнулась бортстрелок Сашенька Прибылова. А на к а м Такэда потянул складную лестницу на себя. Юнона Сан, если позволите, разумеется, Такэда Дона. Словно точенная из фарфора белокожая и золотоволосая красавица в кабине безошибочно повернула к нему голову с плотным в несколько слоев шелковым платком на лице. Юнона Сан, вы знаете, что ваша попытка опознать командира через платок достаточно сильна, чтобы я почувствовал даже не концентрируясь? – спросил Такэда. Кабину самолета вы тем же образом вспоминаете? Такэда Дона, а вы что тоже? – удивилась Таяма. А ранг две с половиной мили, допущен к посадке в туман и ночи? – подтвердил Такэда. Но все-таки? Разумеется нет, Такэда Дона, это же спор чести. Таяма улыбнулась. Здесь собрались, может, и не такие сильные видящие, как вы, но уж разглядеть жульничество на дальности от пола до кабины их вполне хватит. Да и я с н о г л а з а я роза у меня за спиной вряд ли промолчит, если что. Вы отлично знаете, что она чувствует палубу на посадке даже через корпус самолета. я с н о г л а з а я роза? Айвен только после этого упоминания заметил, что на втором месте экипажа в казачке старательно не привлекает к себе внимание с а б у р а в а с о к о е н к о Добрый вечер, так е д а донна. Застенчиво улыбнулась Та. В ее случае и так э дознал это совершенно точно. Многосложность имени с фамилией лишь компенсировала малую знатность рода. По фактической летной подготовке раза Линди Антуанетте следовало поручать не меньше звена для разогрева, а по результатам и м е н ь ш о й отрядной головой ставить. Дочка в ч е р а ш н и х и века не прошло ското промышленников, бывших поставщиков имперского флота с жалованной наследственной грамотой янтарного трона. Она чувствовала самолет как никто другой. но по меркам золотой сотни вас шестьдесят и вас 6 2 е е гонора едва хватило, чтобы не лететь в бой за одни табуреткой. На месте куда больше подобающим детям боярским, чем боярам, чувствовала она себя неуверенно и старалась лишний раз не привлекать к себе внимание. Ну что же, так это улыбнулся. Закрылки Таямасан. А рука безошибочно легла на контрольный рычаг без малейшего проявления родовых сил. Главный оружейный предохранитель Юнона послушно взялась за ярко-алый железный колпачок с п а л у б н о й стояночной чекой в замке и демонстративно подергала его на себя. Тангаш, как и учили в академии, так Эда называл приборы управления в разнобой на изрядном удалении друг от друга и по-разному, но таяма справлялась. Контроль шага винта. селектор топливных баков, стартер. н у что же отлично? С вашим авторитетом честная победа весомее и убедительнее. Таяма сняла повязку и небрежным жестом поправила растрепанные волосы. Спасибо, т а к а д а донна. Что, сам результат вас не удивляет, Юнона Сан? Поинтересовался тот в ответ. При достаточном количестве усердия запомнить можно что угодно. Таяма раскрутила плотно сложенный платок и заученными до автоматизма движениями превратил а его обратно в элегантный шейный бант. Я не из тех, кто в бою вычитывает мелкий шрифт чеклистов на панели управления. Такэда содрогнулся. Такой самоуверенности он совсем не ждал. В академии это все еще на первом курсе выбивали быстро и безжалостно. Звук вывинчено н из креплений переговорной трубки в момент перед ударом инструктора по голове со второй табуретки учебного самолета. И сам удар помнили все без исключения курсанты, независимо от благородности и боевой специализации. Это прекрасно, демонстративно согласился Такэда, но все же не стоит чрезмерно доверять своей памяти, чеклисты не подведут никогда. При всем уважении, и кто же можно запомнить Такэда Дона? Юнона Таяма попросту не поняла и даже не осознавала с в о и ошибки. При всем уважении, смысл чеклиста не в этом, и ты его упускаешь. Терпеливо пояснил Айвен, пытаясь звучать максимально убедительно. Рано или поздно, в жутком напряжении, ты н е м и н у е м о забудешь что-то очень-очень простое и очень-очень важное, и у тебя не будет времени перелопачивать свой чердак в поиске того, не знаю чего. Только не в бою, только не после него, только не в посадку на последних каплях горючки боком с обгрызенными элеронами. Когда нужно выпустить посадочный гак? Выпустил а ли ты его? Что там с шасси? Где выставлен рычажок главного оружейного предохранителя? Повезет ли тебе это не забыть, а? Ну скажи честно, пока сидишь на холодную, с крыльями уложенными вдоль корпуса. Повезет ли? Или кому-то придется отмывать твои ошибки с палубы вместе с тобой, а мне читать проникновенную речь над искореженным островом с покрытой флагом кабиной, пока вас троих готовится спихнуть за борт? Ну уж механику старта и посадки забыть невозможно. выкрикнула снизу из толпы вторая б л и з н е ш к а Таяма. Командир, я понимаю, что вы за нас в ответе, но у нас все-таки достаточный летный опыт. Я знал парня с достаточным летным опытом, который настолько полагался на свою память, что в один далеко не самый прекрасный день пошел на взлет, а раньше, чем палубная команда успела развернуть ему крылья, раздраженно пояснил Такеда. Он так и не понял, что происходит, не успел. Свалился точно по курсу, футох вста. Шестнадцатитысячник на полном ходу от него даже мусора не оставил. Ответом ему стало потрясённое молчание. Пожалуй, я оставлю вас наедине с этой мыслью, сказал Такеда. Всё-таки скоро отбой. Но уйти далеко Айвин Иванович Такеда не успел. Ему навстречу попалась д о о с к о м и н а уже знакомая фигура с бомбовой тележкой, закреплённой вместо бомбы раскладным чайным столиком с морскими штормовыми замками. Поверх роскошного шедевра краснодеревщика Чин наехали походный самовар, охотничий с е р в и з из нескольких металлических сутков для заварочного чайника, слива, масла, каменной соли и кускового сахара, ложечки, щипчики и стопки металлических ж е с т а к а н ч и к о в с золотой гравировкой по серебру, камнями, фамильными гербами и целым заповедником геральдических животных. Опять ты здесь? Раздраженно спросил Айвен при виде Финдопула. Мои извинения, Такэда Дона, улыбнулся дворецкий. Попробуйте черного прессованного ч а ю копченый на смоле, такой же поставляли в летний дворец янтарной династии. Подающий четвертого ранга и Финдопула, не понимаю, вам заняться что ли нечем. Полусотня, оставив самолет, завороженно тянулась на запах, и Такэде приходилось выбирать слова. При всем уважении, Такэда Дона, сейчас я занят именно этим. Дворецкий невозмутимо протянул ему один из гостевых стаканчиков. Тот, как оказалось, пребывал в идеальном соответствии с геральдическими требованиями к посуде единственного на данный момент представителя юной династии морских ястребов Такэда и благодаря искусству ювелира даже не выглядел оскорбительным н о в о д е л о м Я подаю чай. Смешно, пошутил, согласился Айвен, но чай все же взял. Но почему здесь и чай, а не в техническом коридоре п о ш т е р б у р т у ремкомплект для обслуживания ствола и механизмов? Согласно действующему расписанию сейчас идет мое личное время Такэда Дона. Дворецкий невозмутимо обслуживал полусотню, судя по тому, как организованно и эффективно помогали ему на подаче бортстрелки, занимался он этим в их компании далеко не впервые. А спишь ты когда? Личное время, спросил Такэда. Мне хватает, Такэда Дона. Переупрямить дворецкого оказалось попросту невозможно. Его лицо излучало доброжелательность, понимание и заботу, как у врача психологического стационара на беседе с проблемным сыном уважаемых родителей. Долг п р е в ы ш е любой плотской усталости. Я тебя у них отберу, заявил Такеда, вместе с чаем, капитанским приказом с занесением в борт-журнал и отдам палубным и на большем уголове уряда летной безопасности. С такими повреждениями бортов на посадке девчонки попросту не заслужили дворецкого. Так э до Дона палубу и впрямь слишком качает, недовольно заявила п ш и ш е ш е н к о Мы понимаем, идет война, и строй отправляют все, что может сражаться, но это действительно судно, а не корабль. Ее борт стрелок Яськапщела демонстративно покивала в подтверждение каждого слова командира экипажа и без слов промычала что-то утвердительное. Это судно на восемь пятьсот чистого водоизмещения и нас еще ни разу по-настоящему не качало. Устало заявил Такэда. Сколько можно прятаться за эту нелепую отговорку? Если бы вы садились хоть раз по третьей процедуре, вы бы знали, что такое качка. Но метеорологи вторую за этот переход ни разу не объявляли еще. Тогда почему так бросает п а л у б у Толпа взорвалась г у м о н о м недовольных голосов. Мы на тренировке на а в о х о д н у ю баржу пятерку садились угольную, ее никогда так не качало. Простите, на какую еще угольную баржу? Так э д а не мог поверить своим ушам. Конфедерация не возит уголь баржами, даже для с т а р и ч а позапрошлой войны есть нормальные эскадренные угольщики. Но так никто и не говорит, что морскую. Дядя нашей с э м а должен л для тренировок моторизованный светлячок и даже смонтировал почти настоящую летную палубу для наших тренировок в озере холодном. Вы хотите сказать, Айвин Иванович Такеда впервые чувствовал, что от него ускользает дар речи. Вы хотите сказать, что ваши 700 часов учебного налета, все тренировки и подготовка шли на семи озерах? В четырех сотнях миль от ближайшего морского берега? Серьезно? Но мы же по-настоящему учились! Яростно сверкнула глазами п ш и ш е ш е н к о с героями первых боев за Архипелаг. Вы не учились, отрезал капитан. Вы просто жгли Афгас под командованием брошенных в топку резервистов мирного времени, которым повезло не сгореть до конца. Цистернами жгли, эшелонами. Имперскому пилоту за такой ущерб экономики Конфедерации... Скрещенные лабры с ы с я н т а р н ы м бантом на грудь приколют. Толпа взорвалась недовольным гомоном. И судя по тому, что никто из ваших учителей даже не заметил разницы, повысил голос капитан, они все тоже с аэродромов островного базирования. Вы идете в настоящий бой с жирной дырой в летной подготовке. С чем я нас всех и поздравляю. И у последнего порога нам командир внушает строго, что в небе нет ни звезд, ни бога, есть только мы. Александр Городницкий. Передовой аэродром 1 2 а й авиагруппы длинного прыжка, авиабаза второго императорского воздушного флота Нагината, б у р е в ы е острова. Штурман явно нервничал. Он попытался встать из-за стола, едва отзвучала сирена, но застыл на половине движения, увидев, что все остальные по-прежнему сидят. Не дергайтесь вы так, лейтенант небо! добродушно буркнул Тихон Хемялянин, сосредоточенно пытавшийся выловить среди лапши последнюю императорскую креветку. Еще ничего не кончилось. Но это всего лишь улетели бомбовозы. Сейчас аэродромная обслуга высунет нос и попробует оценить ущерб. Затем пролетит их фоторазведчик и сделает это же самое, но для того берега. Главное, чтобы не было попадания в полосу, добавил второй бортинженер с белой налобной повязкой, на которой аккуратными женскими стежками было вышито Петрович. Эти новые противоаэродромные бомбы очень поганая штука, пробивает десять вершков бетона и взрывается под ними, вспучивая плиты. Даже при здешней технике это не меньше суток ремонта. Пока срежут все лишнее, з а р о в н я ю т в ноль и заплатка застынет. Хуже только главный калибр с моря. А что тут и такое бывает? удивился штурман. Здесь все бывает, в е с к о произнес майор, и все сидящие за столом одобрительно закивали. А с моря нас обстреливали последний раз в феврале? В марте, поправил его четвертый бортинженер. У него белую полоску и в а н ы ч нашили прямо на грудь комбинезона. Точно в марте, аккуратно и м е н и н ы т е щ а пришлось мне супружнице еще потом дал донил, а чего мол телеграму м не отбил, а как тут отобьешь, когда от радиостанции две воронки? Дождались шторма с пенкой, в смысле с магнитной бурей, и подогнали кружным путем пару линейных крейсеров. х е м е л е й н и н оставил миску с лапшой и потянулся за молоком. Шесть сотен снарядов – это вам не Барбос чихнул. В полосу правда только четыре попало, а в ангары вообще ни одного, но базе досталось. Хорошо, еще у нас тут все, что можно, под землю попрятали, а после того раза еще больше и глубже копать начали. Понятно, кивнул штурман. Я и не знал. Да конечно, кто ж в газетах такое напишет. Так что не спеши, молодой, подвел итог лекции майор. Спокойно поснедай. Если полетим, лететь нам долго. Возможно, ш т у р м а н и хотел бы последовать совету старшего боевого товарища и своего непосредственного командира, но из-за волнения ему банально кусок не лез в горло. Тихон Францевич, откинувшись на спинку стула и сцепив руки на пузе, в полглаза наблюдал, как лейтенант пытается давить с я бутербродом с акуровым джемом, и тихо посмеивался про себя, разумеется. Известное дело, все такими были когда-то и он сам, и даже бессмертный, то есть бессменный командир д в е н а д ц а й барон фон Розенблюм д е р в а с а Понимание, что самая большая профессиональная опасность для летчиков сверхдальней авиации — это геморрой, приходит далеко не сразу. Все же лейтенант оказался упорным и сжевал почти весь бутерброд, прежде чем звонок над дверью в столовой дважды коротко взвизгнул, вызывая экипажи на брифинг. Как обычная карта на стене была до времени закрыта занавеской, а рядом с грузной фигурой барона переминался с ноги на ногу глав инженер группы, то и дело пролистывая и счерканный карандашными пометками блокнот. Итак, барон сделал паузу, дожидаясь, пока стихнут перешептывание в зале. Сегодня гости с того берега сумели добиться целых трех попаданий в отол. Считая бомбу проделавшую новый проход в рифе. Синоптики тоже дают добро на маршрут, значит в ы л е т у быть. Зал ответил на это сообщение в с п л е с к о м одобрительного гула и снова затих, когда фон Розенблюм поднял стек. Главный инженер, что с готовностью у птичек? Что ж, г л а в инженер задвинул обратно к переносице, сползшие было на кончик носа очки. Вторая, инженеры и прочий наземный технический состав, личные имена самолетов и г н о р и р о в а л и с принципиальностью, доходящей до религиозного фанатизма. Третья и пятая машины готовы без ограничений. Первая и седьмая ограниченно. Этот приговор зал снова встретил гулом, на этот раз с отчетливо различимыми нотами разочарования. Тишина! Рявкнул барон. И уже более нормальным тоном продолжил: "Ну что вы, право, каждый раз одно и то же, как дети малые. Рапорт все услышали. Экипажем небесного дракона, грозового кабана и степного орла остаться для получения задания. Зоркий сокол и черный дракон подходят позже за маршрутами патрулирования. Остальные на выход. Даже сквозь шум встающих и толпящихся у входа." х е м а л й н и н явственно расслышал за спиной облегченный выдох Штурмана. Юный лейтенант до последнего момента боялся, что и сегодня ему не суждено подняться в небо, как и предыдущие восемь дней. Эх, молодость, молодость, ветер в голове. И того не знает, что приговор глав инженера это еще только пол дела. Вот если взлетим, да начнем набор высоты. Наконец дверь за выходящими захлопнулась, и командующий авиагруппой отодвинул занавеску, явив оставшимся знакомую до последнего берегового камушка карту побережья Конфедерации, как и положено в нее было воткнуто десять красных флажков. И фон Розенблюм, сопя, принялся снимать л и ш н е е пока помеченными не остались лишь три цели. Небесный дракон, на сегодня ваша цель б ы д г о щ Порт или железную дорогу? Флегматично уточнил командир бомбовоза. Барон задумался. Смотри по высотному ветру в районе цели. Если с моря, то порт. Если с берега, лучше по сортировочной наводитесь. А то снесет в бухту, опять их писаки будут злостно клеветать, что мы за тридевять земель летали рыбу глушить, даил бы ламутить. Ясно? Так, Кабан, сегодня пойдете на новый Константинополь. А там-то что? удивленно спросил майор я м а д з а к и получивший назначение на тройку, как шутили, как раз из-за плотного телосложения, делавшего его похожим на названного зверя. Он же ведь это рыболовный порт, ну и к а б о т а ж н ы й По данным разведки, кривые усмешки подчиненных фон Розенблюм демонстративно проигнорировал. Конфедераты поставили там на ремонт мегалинкор. мол основные ремонтные мощности у них уже заняты, будут чинить прямо у стенки. Мегалинкор, недоверчиво уточнил я м а д з а к и Ну допустим, а что я ему сделаю? Даже если вместо фугасов бронебойные подвесить, они, кстати, у нас на складе есть. Что ему ч е т ы р е п я т с о т фунтовки сделают? Бронебойных в наличии нет. Быстро пролистав блокнот, доложил с я г л а в инженер. Есть фугасные, зажигательные и агитационные. Вешай зажигалки, решил барон. Ремонт тело такое, пожара опасное. Вон у нас лет восемь назад тяжелый крейсер на ремонте так полыхнул, три дня тушили-тушили, на четвертый один корпус обгорел и остался. Списали понятно на диверсантов и прочие провиски врагов, но фон Рузенблюм понизил голос, говорили началось все с того, что кто-то из м а л я р о в о к у р о к в люк выкинул, а там как раз свежая краска, поры и все такое. Вот, а у тебя целых четыре бомбы. Да, звучит убедительно, согласился я м а д з а к и Осталось только попасть в нужный люк с высоты в девять верст. Это уж пусть твой бомбардир старается, развел руками барон. Для этого е м о и прицел дорогущий д а д е н и п о е к усиленный. Вот пусть отрабатывает, уяснил задачу. Теперь Орел. Сегодня твоя цель новая, Васюки. Тьфу, Нагасаки. Штаб шестой армии береговой обороны? Деловито уточнил х е м я л я й н и н А разве там когда-то что-то еще было? Задал в стречный вопрос фон Розенблюм. Они ж заразы потому там и сидят, что это курортная жемчужина восточного побережья. Последнюю фразу он п р о б л е я л подражая рекламному радиосообщению. И не кривись тут. Цель хорошая, заметная. Гражданских рядом нет. Кусок пляжа они себе оттепали, дай боженька каждому. Зато там зенитки есть. Мысленно возразил Тихон Францевич, но произносить этого вслух не стал. В конце концов они все-таки на войне. Впрочем, раздражение в нем засело, и когда уже в ангаре выяснилось, что из трех положенных по регламенту зарядников прогревателей приехало только два, Он едва не наорал на старшего по предполетной, к в е щ е м у удивлению последнего да и всех наблюдавших сие действие. В жарком климате б у р е в ы х островов предстартовая система подогрева двигателей даже дизельным бомбовозам требовалась примерно как рыбезонтик, поэтому наличие зарядников требовалось исключительно из-за трижды священного писания, оно же регламент подготовки к вылету. изменить в котором даже з а п я т у ю было куда сложнее, чем вносить поправки в Конституцию Конфедераций. Четыре с лишним сотни депутатов обеих палат т а м о ш н е г о сейма были куда более вменяемыми и договороспособными людьми, чем два десятка в е л и ч е с т в е н н ы х дубов из комиссии инженерно-конструкторского департамента. Заодно Тихон приказал содрать к чертям свинячим уже год болтавшийся вдоль стены транспарант. десять тысяч верст бомбовоза, десять тысяч бомб на головы коварного врага. Во-первых, как в ы д а ю щ и е с е к р е т н ы е характеристики, хотя посторонних в ангаре не могло быть по определению, да и боевой радиус б о м б о в о з о в длинного прыжка на острове знали даже кокосовые пальмы, а во-вторых, как п о н и ж а ю щ и й моральный дух личного состава, ибо десять тысяч, деленная на четыре бомбы за раз, выглядела... Не очень достижимым в обозримом будущем. о к о н ч а т е л ь н й же майор Хемелянин успокоился уже, когда их вытащили в начало взлетной полосы. Все же осознание принадлежности к элите элит небесной гвардии, командиром с в е р х д а л ь н и х бомбовозов с личными именами по служным спискам и личными же наградами, которым позавидовали бы иные адмиралы. Творению имперского гения и плоду кропотливого труда сотен рабочих вручную собиравших на стапелях каждый бомбовоз г р е л о д у ш у и радовало сердце, примерно как возлежать в ванне с видом на город из дорогой г е й ш е й р а з м и н а ю щ е й плечи, только здесь умопомрачительные деньги тебе платят, а не наоборот. По взмаху флажком из кабины бортинженеров техники начали процедуру внешнего запуска двигателей. Ближняя пара тянущих, вторая пара толкающих и далее. Один за другим громадные дизель-моторы прочихивались и начинали раскручиваться, затягивая все вокруг сизыми клубами солярного перегара. Последним, как и положено, завелся одиннадцатый, наполнив фюзеляж утробным гулом. Все в норме, командир. Высунувшись в коридор, о т р а п о р т о в а л Петрович. Шесть тянут, четыре толкают, нагнетающий запущен. Усмехнувшись про себя, чтобы не пугать молодого бортинженер использовал оккультную у р формулу доклада: шесть пердят, четыре дымят, один разваливается. Майор медленно двинул вперед сектора газа. Теперь степной орел вибрировал от носового остекления до пламегасителя хвостовой авиапушки каждой своей заклепкой. До краев заполненные топливом длинные крылья провисли, почти касаясь за концовками бетона. Хемеляйнен терпеливо д о ж д а л с я пока стрелки оборотов уйдут во взлетную зону, и выжал рычаг тормозов. Бомбовоз вздрогнул, медленно выкатился из дымной тучи, замер и покатился вперед по полосе, подпрыгивая на стыках бетонных плит. ВерстаПолторыНос бомбовоза чуть приподнялсяДве Тут все пилоты обычно поминали конструкторов, продемонстрировавших генералам машину взлетевшую после неполных двух вёст разбега, опытную, вылезенную до Винтика и с неполной загрузкой. Две с половиной, две с отрыв. Конечно, это не был стремительный уход свечой в небо, когда бетонные плиты оборвались в голубизну лагоны, шасси Орла были примерно в трех футах над ними. Еще через пару секунд внизу мелькнула беззубая челюсть. участок Рифа специально взорванный саперами, чтобы расчистить глиссаду бомбовозом. К сожалению, избавиться от летучих рыб так просто не получалось. Ходили слухи, что ни один рухнувший сразу после взлета бомбовоз заполучил сразу несколько этих п о р х а ю щ и х тварей в радиаторы. Хотя слухи могли преувеличивать. Число причин, почему десятитысячники могли упасть на взлете, примерно равнялось числу з а к л е п о к обшивки. Но в этот раз обошлось. Степной орел натужно ревя всеми дизельмоторами в полсна тысячу футов, после чего майор прибрал газ до крейсерского и передал управление второму пилоту. По неписанной традиции командир отвечал за взлет, а вот последующее восхождение на гору Футурама, сирич набор высоты возлагалось на его левую руку. Майор уже полагалось четыре часа законного сна, хотя заснуть в тесном пинале под грохот одиннадцати дизелей умели далеко не все. х е м е л я й н и н умел. Он вернулся в кабину довольным и выспавшимся, как раз вовремя, чтобы увидеть, как по блестящей глади океана почти прямо по курсу ползет о д и н о ч н ы й вражеский корабль. Степной орел к этому моменту взобрался уже почти на пять верст, но видимость была отличная, и в бинокль получалось разглядеть и плоский лист полетной палубы, и даже поигрушечному крохотные самолетики на ней. Хренаси, авианосец, второй пилот первым решился озвучить увиденное. Один без ускорта, прёт по прямой без зигзага, совсем однако обнаглели. Какой-то он перекособоченный, заметил бомбардир, который в споре за бинокль участия не принимал, его прицелы без того позволял отлично разглядывать находящиеся мердунок предметы. Это ж не легкие эскадрины, и как он у них там тип, шляхетская вольность или шляхетская гордость? Да что-то новенькое, согласился майор. Штурман, занеси в журнал обнаруженный авианесущий корабль противника, опознанию не поддается, и координаты добавь. А может бомбануть? вскинулся лейтенант. Если он даже не маневрирует, это же авианосец, ему и от четырех фугасов больно будет. Хемеляйнины и второй пилот переглянулись, пряча понимающие усмешки. Сидящий под ними бомбардир был куда менее с д е р ж а н с л ы ш ш ь молодой? Ты на боре в ы х уже вторую неделю. Тараканов местных видел? Да, судя по голосу местных тараканов длиной примерно свершок, лейтенант действительно видел, и они произвели на него д о л ж н о е в п е ч а т л е н и е Так вот, молодой, как научишься ссать так, чтобы в них струей на три с а ж е н е попадать? Будешь тогда меня учить чего и как бомбануть? Уяснил?